Должны сказать, действительно ли у Халипова был в любовниках авторитет, не то криминальный, не то политический, а может и оба сразу. Надо быстренько выяснить, не знакома ли с ним Волкова и не вступала ли в последние дни в контакт с ним. Кажется, тут горячо. — Анита Станиславовна, вы мне ответите? Она рожала пальцы, сжимающие ручку старинного серебряного чайника, потерла ладонями плечи, словно озябла, и пытается согреться. Я не знаю честное слово не знаю ну конечно не знает она еще как знает глава шестая. я не понимаю почему вам понадобилось столько времени чтобы установить любовника халиповой начальник отдела вячеслав михайлович афанасьев даже не пытался скрыть раздражение нерадивостью подчиненных «Прошло два рабочих дня, и вы только сейчас докладываете мне, что, наконец, выяснили его личность. Это нужно было сделать в первую очередь. А вы чем занимались два дня?» «Это было не так просто, Вячеслав Михайлович». Коротков грудью кинулся на защиту друзей. «Сережки Зарубина и Миши Доценко. Уж он-то точно знал, какие усилия предпринимали ребята, чтобы проверить, действительно ли у Халиповой был ревнивый патрон». милостиво позволявший ей спать с известным режиссером, но любой другой шаг вправо-влево, считающий побегом, за который должно последовать суровое наказание, это... «Самое простое, что вообще можно и нужно было сделать», — гневно оборвал его начальник. «У любой женщины есть две-три подружки, которые знают о ней все, включая имена и технические характеристики ее любовников. А если не две-три, то хотя бы одна. Установить и найти этих подружек можно за полтора-два часа, задать им нужные вопросы еще час. Данные о любовнике Халиповой должны были быть у меня на столе еще вчера к обеду. Это самое позднее». Почему данные должны были лежать на столе Афанасьева, Юра Коротков не очень понимал. Много ли толку от такого, с позволения сказать, лежат Они должны быть в руках у сыщиков, которые дело делают, а не у начальника, который руководит ими из кабинета. Конечно, если бы на месте Апони сидел Колобок Гордеев, тогда дело другое. Гордеев, увидев фамилию и должность любовника Юлии Халиповой, сказал бы, «Не суетитесь, этого я сам подработаю, вы к нему пока не суетесь». а Афоня. Слишком недавно он в Москве работает, чуть больше года, не оброс еще связями, не выстроил доверительные отношения с людьми, неоткуда ему качать информацию, так что в раскрытии преступлений практической помощи от него никакой, одни сплошные руководящие указания. Иногда будем смотреть правде глаза, очень и очень толковые, все-таки опыта в розыскной работе ему не занимать, Но работать так, как работал Гордеев, он, конечно, еще не может. Вот пусть Доценко мне объяснит, чем он занимался два дня вместо того, чтобы искать подруг потерпевшей. Ремонтом квартиры? А хоть бы и ремонтом, зло подумал Коротков, что Мишке, сарай жить, что ли? Он после долгих поисков нашел, наконец, вариант, при котором его с мамой двухкомнатная квартира превращалась в две однокомнатные в нужном микрорайоне. Почти два года искал, уже надежду потерял. То есть варианты попадались и раньше, но каждый раз это были хорошие квартиры, на приобретение которых требовались деньги». «Существенно больше, нежели можно было получить от продажи двушки, а никаких других денег у доценка не было, так что пришлось ждать, когда судьба подбросит жилье достаточно низкого качества, чтобы обойтись без доплаты». Судьба подбросила такое, что без ремонта там не то, что жить. Двух часов провести невозможно. Мишка занял денег, в первую очередь привел порядок одной из квартир поприличнее и перевез туда маму, а сам живет пока в семье жены, у Стасова. И каждую свободную копейку вместе с каждой свободной минутой тратит на починку того, что еще можно починить.